Глава тринадцатая. Святой меч. «Не двигается», — так я вначале подумал. Но выражение на лице Мориса смягчилось, а потом он стал вытаскивать меч. «Наконец-то!» Пока Аристола говорил это, меч был вытащен из пьедестала. Морис сам выглядел удивлённым, на лице была озадаченность. Словно для того, чтобы убедиться в его существовании, он крепче сжал меч и поднял его вверх. Будто его что-то подталкивало так сделать». Точно обладатель меча должен был поступить подобным образом. Поднятый меч засиял, осветив всё вокруг. Мы сразу же прикрыли глаза, но свет погас, и лишь из кончика меча выходил луч света. Он бил прямо в потолок. Он пронзал потолок купола и, скорее всего, уходил далеко в небо. А ведь Эристалла говорил, что этому зданию нельзя навредить. «Я лишь слегка смог повредить стену найденным тут мечом, но она сразу же восстановилась». На не отвергала свет святого меча, а точно принимала его. Совершенно точно особенный меч. А Морис настоящий герой. «Джон, ты плачешь?» «О», Триз задала мне вопрос, а я коснулся щеки. Она и правда была влажной. «Девушка всё верно сказала. Я плакал. Но не потому, что мне было грустно. Это были слёзы радости. Теперь мы сможем победить демонов и их повелителя. Вот почему я испытывал радость. Похоже на то». «Почему?» «И правда, почему?» «Причину я знал, но не был уверен, что могу нормально ее объяснить». «Еще ничего не закончилось. Просто теперь я подбирался к тому, что надо сделать». «Вытерев слезы, я продолжил». «Теперь надо уничтожить демонов». «Вернемся в столицу и доложим его величеству». «Наступление людей начинается». «Демоны будут истреблены, а людей ждет новое будущее». «Думаешь, это правильно?» «Фалена». Мне показалось, что возле уха я услышал ее голос. Я посмотрел на грудь, обратившись к ней. но ответа не было. Показалось? Подумав так, я поспешил к Морису Мы перебрались в кабинет Эрисстела. В комнате были я мирея, Морис, Трис, Арк и сам Арисстела. В руках Мориса был святой меч. Он продолжал рассматривать его. Он не столько им восхищался, сколько оценивал возможности, как ремесленник. Морис стал более человечным, обретя душу. Но с легендарным мечом в руках было не похоже, что он витал где-то далеко отсюда. Меч был вытащен. «Морис, ты обязан исполнить свою миссию, понимаешь?» Серьезным голосом спросил Аристелла. «Все условия пророчества были выполнены. Можно было сказать мягче, но, похоже, миссия героя не была так проста». Морис ответил Ристелле. «Уничтожить демонов и их повелителя, верно?» Его слова можно было назвать необычными. «Повелитель демонов...» Сами демоны говорили о нём. Если миссия героя — победить его, то надо сказать об этом в открытую. Я вообще-то думал, что это что-то более абстрактное, типа развеять тьму этого мира или спасти его. А уничтожить повелителя демонов и принести в мир — не так-то просто. Конечно, если убить управляющего всеми демонами повелителя, они лишатся большей части сил. Но все вопросы это не разрешит. Я видел смерть повелителя демонов. И могу сказать, что рассвет человечества настанет лишь, когда мы перебьём всех демонов, а потом и их повелителя. И сейчас я думал, что смерти одного повелителя демонов точно будет мало. Но при том, сколько их было, герой один с ними не справится. Потому я и готовил людей к битве с демонами. «Да, у тебя есть для этого сила. Ты должен объединиться с другими людьми, но убить повелителя демонов под силу лишь тебе». «Понимаю, но почему?» «У нас ещё будет возможность поговорить о причине, но не сейчас. Моррис, вместе с Джоном убей демонов и их повелителя, и потом мы продолжим», — сказал Аристалла Моррису, а потом посмотрел на меня. «Джон, ты отлично справился», — сказал он и поклонился. «О, Джон, возвращайся на летучий корабль без меня, я кое-что забыл», — сказал Арк, когда мы собирались возвращаться, чтобы дальше направиться в столицу. Мне было интересно, что он забыл, но я решил его послушать. Мы все кивнули и направились к летучему кораблю. «А, Арк, что случилось?» Это был кабинет Аристелла, где до недавнего времени находились ребята. Аристелла находился за письменным столом, и на лице было печальное выражение. Он заметил, что зашел Арк и слегка расслабился, но печаль никуда не делась. «Ничего, но ты помнишь?» Арк задал неясный вопрос, и Аристелла улыбнулся. «Лучше бы герой не появлялся на свет. Но в последнее время я помню всё удивительно чётко». «Нет, не уверен, насколько чётко. Но мы проиграли», — меланхолично сказал он, а лицо Арка ничего не выражало. «Почему вы сделали это?» Стоило выжать эти слова, Аристола спокойно ответил. «Если просто, то всё от любви. Так ведь, Фалена». Там, где ничего не было, зазвучал голос, и во тьме появилась летающая девушка. Фалена. «Ну да, всё исказилось». «Верно, однако, больше ничего не остаётся». «Арк, понимаю, как это нелегко для тебя, но я на тебя рассчитываю». Было ясно, как много смысла Аристола вкладывал в эти слова. Арк думал, что надо что-то сказать, но ничего в голову не пришло. Оставалось лишь согласиться. О, вернулся. Я сидел и ждал на летучем корабле, когда дверь открылась, и вошёл Арк. «Да, прости, что заставил ждать». «Отправляемся. Пункт назначения столицы, верно?» Ответил Арк. И мне показалось, что с ним что-то не так. Я спросил. «Что-то случилось?» «М? Нет, ничего такого. Отправляемся». Он сел на место рулевого и запустил летучий корабль. Не было похоже, что ничего. Он о чём-то говорил с Ристовой. Они, похоже, были знакомы, потому могли о чём-то поговорить. Но, кажется, разговор был не очень тёплым. Хотя Аргурятли расскажет, это было ясно по его ответу. Но если бы это было так важно, он бы сказал, так что можно не спрашивать. Решив так, я отбросил неприятные мысли. Я не хотел вмешиваться в управление кораблем. Не так уж был важен этот разговор. Мы отправились в столицу. Странный предмет в небе удивил жителей столицы и заставил собраться солдат. Однако они ничего не могли сделать. К тому же летучий корабль направлялся на территорию армии противодействия демонам, и все сразу потеряли интерес. А снова туда наклоны иллюзий Брубаха считались безумными учеными. Они создавали странные приборы, которые испытывали сегодня помещений. Поэтому никто не удивился, когда появилось что-то подобное. Хотя летучий корабль мы тоже хотели сделать, однако получалось лишь миниатюра, и средства, способного перевести человека, не выходило. Потому этот корабль был воплощением мечты и некой издёвкой. Но тут даже больше сказать нечего. Когда у меня появится свободное время, я и сам хочу заняться исследованиями. О, Джон, Ещё и море Мирей и Трис. И какой-то дядя эльф. Когда мы приземлились и открыли проход, члены армии целились в нас с помощью магии. Они не знали, что это было за устройство, потому и были осторожны. Но когда я вышел, успокоились и опустили палочки. Между прочим, заговорила моя подруга детства и одна из командиров, карон «Дядя, немного неприятно слышать такое. Но с точки зрения молодой барышни, это вполне ожидаемое обращение. И по возрасту я уже точно не дядя. Ярк, рад знакомству. Меня называют повелителем духов», — сказал Арк и протянул Карен руку. Девушка пожала её. «Какой вежливый! Повелитель духов? Тот самый легендарный эльф?» Наклор — великий маг, Морис — герой, Мирая Святая. Эти прозвища узнали во время войны. Но Арк, повелитель духов, был известен уже давно. Хотя за пределы литературы он не выходил. Он был человеком прошлого, о котором уже забыли, и не так много людей знали его. Но Карен любила классику. Она была прекрасно осведомлена о легендах. «Не такой уж и легендарный, но да, это я. И сейчас есть дела поважнее, верно, Джон?» Арк сменил тему и я кивнул. «Да, Карн, у меня важный разговор. Можешь собрать армейское руководство?» а, «Ага, конечно». Она была озадачена, но, видать, я всегда падал как снег на голову. Потому она отреагировала сразу же. Мы только прибыли и уже собирали руководство армии противодействия демонам. Конечно же, собрать командующих из других регионов не получилось. Но до них тоже будет доведена суть разговора. Потому я стал объяснять. О том, что пророчество святого города Эл-Урана, а героя, который уничтожит повелителя демонов, сбылось. Кое-что дополнили миры и Арк. И разговор можно было считать удавшимся. Но были и скептики. Как и те, кого озадачили мои слова. И всё же было необходимо обо всём доложить королём. Насколько история правдива и осмысленна, будем в итоге решать не мы, а он. Потому я попросил на завтра срочную аудиенцию. Будет плохо, если его величество скажет, что все это сказки. После совещания в комнате остались я, Морис и Арк. И стоило мне это сказать, герой грустно улыбнулся. Не думаю, что стоит все рассказывать. Неизвестно, к чему это приведет. Король мудрый человек, и все же... Морис виделся с королем и считал его замечательным человеком. Я был с ним согласен. Он был мудрым и не эгоистичным, как полагается правителю. Потому что в той жизни многие сражались за него. Но сейчас был отдельный случай. Я не верил, что получится так легко принять это всё. Он мог понять, что из себя представлял герой и отношения святого города ЭЛурана. Но вопрос был в том, насколько он в это поверит. «Как думаешь, как это лучше сделать?» Я спросил у Морриса, нет ли у него каких-то идей. «Конечно, я и сам думал, но и чужое мнение мне не повредит». Может, стоит показать силу святого меча? Это неплохая идея. Но было несколько вопросов. Разрешат ли ему достать меч перед королём? Если разрешат, то что показать? Если показать силу святого меча, то он не будет отличаться от уличного светильника. Я ощущал от меча что-то божественное, но это потому, что я знал, как много демонов были убиты этим светом. Но если смотреть на меч без предрассудков, то его свет — это просто свет». Я сказал об этом Моррису, и он озадаченно скрестил руки. «Не получится же демона перед ним убить?» Нахмурившись, пробормотал Моррис, но я задумался. «Нет, может и получится». Моррис непонимающе посмотрел на меня. Я обратился с тем же Карку, смотревшему в окно, и похоже он кое-что понял. «А, понятно. Но что ты собираешься привести?» «Что-то безвредное, но точно относящееся к монстрам». «Понятно. Это...» «Да, это...» Пока мы обменивались намёками, Морис подозрительно смотрел на нас. «Ты правда собрался привезти монстра? Это будет сложнее, чем просто вытащить меч прямо на глазах охраны». С тревогой сказал он, а я хлопнул его по плечу. «Как-нибудь справлюсь. Главное, ты силу святого меча покажи. Будет скверно, если я всё подготовлю, а ты его использовать не сможешь». «Можешь положиться на меня?» Уверенно ответил Морис, а я ждал завтрашнюю аудиенцию.